В девятнадцатом-двадцатом веках российская государственная власть увеличила аппарат управления, доведя его до европейских стандартов. Но прибавочный продукт не обманешь. Этот аппарат все равно по необходимости в 10 десятеро более дешевый. И это касается не только государственного аппарата. Вообще, соотношение между производящими и прочими классами у нас по необходимости, по закону Милова, должно быть другим. Например, у нас должно быть меньшее количество торговцев на тысячу рабочих и крестьян. Или эти торговцы, при той же численности, что в Европе, будут жить хуже. И общественная пирамида у нас не может быть такой же сложной, как там. И верхи в нормальных условиях у нас всегда ближе к низам по сравнению с Западом. Да так на самом деле, конечно, и было. Эта разница хорошо видна и сейчас. Стоит посмотреть на отношения, например, в британской армии. Один мой знакомый общался с англичанами, служа в Западном Берлине. Чтобы офицер говорил с солдатом, да никогда только с сержантом, и то только через нижнюю губу. У нас и в царской армии ничего похожего не было. Я уже не говорю, что телесные наказания в русской армии были отменены раньше, чем в других европейских армиях. Несомненно, у взаимоотношений государственной власти и народа в России было очень много отличий от Западной Европы. Но как о них узнать? Немного помогают мемуары иностранцев, но для них многое было непонятно. И они, как правило, не знали. Конечно, они записывали то, что их поразило. Ну, например, когда дворцовый слуга в ответ на подначку царя отвечает «Врешь, собака!» в присутствии иностранного посла, а Иван Грозный только посмеивается. То как иностранный посол мог такое не упомянуть? а вот наши-то, авторы того времени, о таких вещах и не писали. Конечно, и иностранные свидетельства не совсем объективны. Слишком сильно влияние пропаганды Запада. Она действовала всегда. Так, откройте любую книгу западного путешествия Ника на Русь, хоть 15 хоть 19 века, и обязательно найдете там замечание, что на Западе свобода, а у нас ее нет, причем без всякого обоснования». Корни этого штампа лежат где-то уж очень глубоко. Так вам не приминут заметить, что на Западе давно не было крепостного права. Да, не было. Но в средние века на европейских дорогах стояли патрули, и попавшихся бродяг, то есть тех, кто не мог доказать, что он местный арендатор, тут же вешали. А крепостного права не было. «Иди куда хочешь, кругом свобода». На самом же деле вполне объективные факторы, отличающие нашу страну, действовали всегда. И их действие проявлялось по-разному, в зависимости от того, по каким законам жило общество. И заселение территории финскими и балтскими племенами, и расселение славян с VI века происходило очень своеобразно. И государство образовалось не так, как королевство Западной Европы – И феодализм у нас был другой. По сути, это даже не был феодализм. Что-то дополнительно узнать об истории удастся, когда можно будет определить, как экономика влияла на жизнь в разных странах. Ведь условия отличались порой настолько, что это делает историческую обстановку в чужой стране для нас просто непредставимой. Так, в записках о Гальской войне упоминается, что о важных событиях Галлы передавали весть по стране таким вот образом. Каждый житель кричал о новости соседу, а случившимся утром к вечеру узнавали за 160 миль от места действия. А возможно ли это было в России в любую историческую эпоху? И причина невозможности этого чисто экономическая. У нас нельзя прожить крошечным клочком земли, и поэтому не могут крестьяне на протяжении сотен верст жить бок о бок. Отчасти поэтому предлагавшаяся Столыпиным хуторская система по опыту Виленского края в России не прижилась. Далековато получалось жить. «Россия, Россия!» Но и другие народы Восточной Европы тоже что-то хуторами не живут, а все довольно большими селами. Во время одной из многочисленных войн Москвы с Тверью был, говорят, случай, что в течение летней кампании противостоящие армии не смогли встретиться, просто не нашли друг друга в лесах и болотах между княжествами. Сейчас уже общепринято что феодализм возник тогда, когда всадник на коне оказался сильнее десятков пехотинцев, поэтому в европейских языках «кавалер» или «рыцарь», то есть «феодал» означает «всадник», «конник». В античную эпоху этого не могло произойти, потому что седло со стременами и подпругами современного типа появилось не ранее рубежа нашей эры, а без него всадник не слишком сильнее пехотинца. Почему западноевропейские крестьяне оказались порабощены феодалами? Как оказалось, по археологическим данным, в Европе юго-западнее Рейна и Дуная преобладала воловья-упряжка, и крестьяне не могли противостоять конным бандитам. В остальной же части Европы, северо-восточной Эльбы, феодализм установился очень нескоро, так как там крестьяне пахали на конях и кандидаты в феодалы преимущества перед земледельцами не имели. Да и позднее структура нашего общества была с западной точки зрения алогичной. В военном отношении класс крестьян неизмеримо превосходил русских феодалов, но крепостничество пало позднее, чем в Европе. На Западе же, при первой возможности появления огнестрельного оружия, с рыцарями было покончено. Более поздние абсолютистские дворяне – это уже совсем не то. Значит, российское крепостничество лишь внешне похоже на западноевропейское, а по сути это другое явление. При рассмотрении взаимоотношений нашей страны с Западной Европой необходимо иметь в виду следующее. В любом государстве правящий слой элита живет только за счет прибавочного продукта. Так вот. Российская элита всегда беднее, всегда чувствует себя обделенной. Ей никогда не достичь того уровня жизни, который свойственен элите Запада. Если основные производящие классы России не слишком озабочены мыслями об этой разнице, хотя бы в силу постоянной занятости, то имеющие более обширный контакт с Западом элита может сравнивать Комплекс неполноценности особенно сильно обострялся после победоносных войн, когда она в массе своей знакомилась с жизнью своих западных коллег. «Как же так? Мы им дали, а живем хуже!» Информационная открытость последнего времени дала сходный и даже усиленный эффект. Любознательный русский офицер видел в Европе все стороны жизни, и плохие, и хорошие, А в наше время СМИ жизнь Запада показывает выборочно только с выигрышной стороны. В конце концов, если рассуждать цинически, с финансовой точки зрения Западу проще и дешевле купить российского чиновника за взятку или интеллектуала за литературную премию, чем нам западного. «Довольно много наших, в принципе, можно купить просто за вид на жительство на Западе, но западного за российский паспорт довольно трудно. Бывали, правда, исторические эпохи, когда от резни и перенаселения к нам ехали французские гугеноты и шотландские католики, но это были другие времена. Вот эти особенности нашей страны часто проявлялись с плохой стороны. Такое случилось сейчас». Бывало это и раньше, стоило народу начать чуть менее заботиться о государстве, а элите чуть-чуть продаться внешним врагам, как сразу начинались крупные неприятности. Как ни несмотря на потенциальную бедность нашего государства, врагов у него всегда много. Элита даже не то, чтобы полностью продавалась, просто начинала с тоской сравнивать свое положение со статусом шляхтича или шевалье, и это отражалось на ее преданности интересам государства. Невозвращенцы в ранге послов бывали и в царские времена. Обычно такие ситуации возникали вслед за чрезмерным напряжением сил всего народа и государства, как после правления Ивана Грозного или Сталина. Освободившись от царской палки, правящая элита начинала с упоением грызться за власть, забыв о государстве, а народ, избалованный тем, что царь долгие годы все знал и умел, не сразу успевала спохватиться. Государство разваливалось, и лишь многолетние бедствия снова сплачивали страну воедино. Причем сейчас... Если продолжить аналогию со смутным временем после Ивана Грозного, смута еще далеко не кончилась, и даже еще как следует и не началась. Так что наши общественные структуры всегда будут проще, чем на Западе, а элита будет нуждаться в постоянном присмотре и контроле со стороны управляемых. А так как наш пряник всегда будет менее сладок, то кнут должен быть потолще». Итак, как на удачного царя надежды мало, стегать этот кнут должен не сверху вниз, а снизу вверх. Но не будем слишком далеко забираться в историю. Информация об особенностях тех времен скудна и противоречила, и в выводах легко напутать. Тема отличий нашей страны от других стран слишком сложна и обширна. На порядок обширнее, чем исследование этих отличий для небольшого исторического периода 90-х годов XX -го века. И я думаю, что пока высказался достаточно.